Летом 1881 года, бродя по окрестностям Абрамцево, Репин с Поленовым увидели удивительной красоты доску, покрытую старинной резьбой и украшавшую фасад избы. Они приобрели ее, судив хозяевам кроме денег еще новую доску вместо старой. Осенью того же года Поленов ездил в имение брата в Тамбовскую губернию и привез в подарок Елизавете Григорьевне три деревянных резных валька, тоже покрытых старинным геометрическим орнаментом. Эти три валька, привезенные весной 1882 года в Абрамцево вместе с доской, составили начало коллекции изделий народного искусства. Тем же летом 1882 года Антокольский отдыхал и лечился в Биорице. Времени было много, он скучал оторванный от своей работы и писал письма. Эпистолярный стиль Антокольского никогда не отличался лаконизмом, но на этот раз он превзошел самого себя. Письмо, пришедшее из Беорица в Абрамцево, было на 28 страницах. «Послушайте, мой дорогой старик», — писал Антокольский Саввий Иванович. Мне хотелось поговорить с вами об одной идее, которая меня занимает вот уже восемь лет, а именно о развитии в народе вкуса, о поднятии в России индустриального искусства. Много я думал об этом, много наблюдал и изучал, и с каждым годом все больше и больше убеждаюсь в необходимости разбудить народное творчество, которое до сих пор еще не тронуто. Вернее, было бы сказать, не не тронуто, а умирает. Первые экспонаты будущей богатой абрамцевской коллекции говорили о том, что и вкус у народа был, и мастерство было, но со временем народное искусство херело. И в Абрамцеве было решено сделать что-то, хотя еще не знали, что именно, чтобы собрать предметы народного творчества, пробудить в людях интерес к нему, возродить народные промыслы и сделать их плоды украшением не только народного быта. И вот тут, к счастью, Появилась в мамонтовской компании Елена Дмитриевна Поленова. Случилось это вскоре после женитьбы Василия Дмитриевича на кузине Елизаветы Григорьевны Наташи Якунчиковой. 28 ноября Елена Дмитриевна пишет своей приятельнице. «Ты спрашиваешь, с кем часто вижусь?» «Решительно ни с кем, кроме своих». «Вообще, я ближе всех с Наташей, женой Поленова которая оказалась оригинальном и интересном субъектом, и с мадам Мамонтовой, которая тоже очень симпатична. Вот этим трем женщинам и принадлежит заслуга возрождения народного творчества создания столярно-рещицкой мастерской. Елизавета Григорьевна отдала этой мастерской весь свой административный талант, самоотверженность, Елена Дмитриевна — свое незаурядное художественное дарование. А Наталья Васильевна Поленова стала историографом этого предприятия. Начало создания мастерской положила Елизавета Григорьевна осенью 1882 года, решив сделать мастерскую неким ответвлением обычной школы. Задача была поначалу практически нравственная — Удержать крестьян в деревне, которая скудела и беднела, по мнению Елизаветы Григорьевны, от того, что молодые люди уезжали на обучение ремеслам в город, а потом так и оставались там. Конечно, остановить этот естественный процесс было невозможно. Он был характерен для того времени, но чтобы замедлить его, хотя бы для окрестных деревень, и решила Елизавета Григорьевна создать с осени 82 -го года столярную мастерскую. Дети, учившиеся в Абрамцевской школе, должны были получать одновременно с общим обучением еще какую-либо специальность, которую могли бы применить в деревне. Быстро росла коллекция кустарных изделий, предметов народного быта. Крестьяне близлежащих деревень, прослышав, что мамонтовы покупают всякую всячину, сами приносили старые прялки, вальки, расписанные дуги и продавали их. Когда в компанию вошла Елена Дмитриевна, они вместе с Елизаветой Григорьевной стали обходить близлежащие села, покупали интересную бытовую утварь, И пока Елизавета Григорьевна расплачивалась с хозяевами, Елена Дмитриевна набрасывала акварелью эскизы с тех изделий, которые представляли художественную ценность. Увидев эти эскизы, Васнецов пришел в восторг и уговаривал Елену Дмитриевну использовать их для создания образцов мебели, которая изготавливалась бы в столярной мастерской, то есть не просто мебели, а художественной мебели. Елена Дмитриевна мнением Васнецова очень дорожила, считая себя в какой-то мере его ученицей, считала, что она набиралась около него понимания русского народного духа. Вняв совету Васнецова, она купила на базаре обычный кухонный шкафчик и расписала его цветами, как некогда Васнецов расписал в Абрамцевской церкви клиросы. Написала она на этом шкафчике «И птицу Сирин. Воснецову роспись эта понравилась. Он написал на шкафчике, стилизованных сороку и ворону. Потом Елена Дмитриевна сделала эскизы угловых шкафчиков и расписала их. Шкафчики эти должны были стать образцами для работ учеников. В одном из писем Елена Дмитриевна сообщает, что она поделилась с Савой Ивановичем мыслью о том, чтобы в Абрамцевской мастерской производилась такая мебель, а потом под руководством художников окрашивалось тоже какими-нибудь троицкими маляришками из тех, которые там посуду расписывают, и потом ставить для продажи на кустарную выставку. Иван Иванович охотно шел навстречу этому предприятию, финансировал его и отдал свой кабинет под музей кустарных изделий. Но так как столярная мастерская была весьма отдаленной областью его интересов, Мы и закончим здесь краткий рассказ о ней. Глава третья. В этой главе мы вернемся на несколько лет назад и расскажем об одной из сторон деятельности Мамонтовского кружка, которые не касались раньше намеренно, о театральной деятельности. Театральная деятельность, это, собственно, звучит пока что неоправданно громко. Театральная деятельность, без кавычек, можно будет назвать ее лишь через несколько лет. А началось все с увлечений довольно скромных и весьма распространенных в те времена почти во всех интеллигентных семьях, с коллективных чтений. Трудно сказать, когда и как эти чтения начались. По-видимому, сами собой возникли из увлечения литературой, И потом, по мере расширения круга знакомств, расширения поля самостоятельной деятельности, выливались иногда просто в чтение более или менее обширной компанией, иногда в чтение с распределением действующих лиц по ролям. Более систематично проводились чтения, когда Мамонтовы жили в Москве. В большом кабинете Савы Иванча накрывался сукном длинный стол, Рассаживались артисты, члены семьи Мамонтовых, художники Репин, Поленов, братья Васнецовы, Левицкий, Неврев, Николай Кузнецов, а потом и дети, племянники и племянницы, становившиеся год от года все более многочисленными, ибо росли они буквально как грибы, и Федоровичи, и Анатольевичи, и Николаевичи, и двоюродные братья и сестры Елизаветы Григорьевны, Якунчиковы, Алексеевы. Выбиралась пьеса, Шекспир, Шиллер, Островский, распределялись роли. И осенний или зимний вечер проходил шумно и весело. Вскоре, однако, это перестало удовлетворять участников кружка. Предприимчивому и неутомимому на выдумке Адриану Викторовичу Прахову пришла мысль устраивать в Мамонтовском доме живые картины. Они были в то время в моде. Тогда, кстати, и произошел тот курьез, о котором рассказывает в своих воспоминаниях о Саве Ивановиче, двоюродный брат Елизаветы Григорьевны Костя Алексеев, Константин Сергеевич Станиславский. Этот псевдоним Константин Сергеевич выбрал себе несколько лет спустя.